Инспектор Гален вернулся наконец со своими пожарными. Билшейм посмотрел на Галена с гордостью. Вот это боец. Его даже подгонять не надо. Истории с сумасшедшими его возбуждали. Чем дело было запутанней, тем больше оно его захватывало. Билшейм, понимающий и Гален, энтузиаст, составляли официальную бригаду по расследованию глухарей с психами. их уже посылали заняться старушкой, которую сожрали ее собственные кошки, проституткой, душившей клиентов языком, каким-то малышом, отрубавшим головы мясникам. Ну ладно, шеф, сказал Гален, в ы о ставайте с ь здесь, а мы ныряем и доставляем их вам на надувных носилках. В своей брачной ложе мать прекратила откладывать яйца. Она поднимает один усик и просит всех выйти. ее служанки исчезают. б е л а к -Кью и о к и у н и живой половой орган города, обеспокоена. Нет, она не боится войны. Она уже и выиграла, и проиграла около пятидесяти воин. Ее тревожит д р у г о е Это история с секретным оружием. Это в е р т я щ а я с я и с н о с я щ а я купол ветка акации. Она не забыла рассказ самца номер триста про 28 восемь воинов, умерших. не успев даже встать в боевой порядок. Можно ли от такого вот так вот взять и отмахнуться? Тем более сейчас. Но что же делать? Белокиукио не вспоминает, что однажды она уже сталкивалась с необъяснимым секретным оружием. Это было во время войн с термитниками Юга. В один прекрасный день ей объявили, что подразделение из 120 солдат не уничтожено, а обездвижено. Все просто обезумели от ужаса. Муравьи решили, что уже никогда не победят термитов, что теперь у врага решающий технологический перевес. Послали разведчиков. Термиты действительно взяли на вооружение артиллеристов, х а р к у н о в клея на з у термитов. Они стреляли на расстоянии в две сотни голов клеем, который обездвиживал лапки и челюсти солдат. Федерация долго размышляла, но потом нашла защиту. идти в атаку, закрываясь сухими листьями. Тогда и произошла знаменитая битва сухих листьев, выигранная белоканскими войсками. На сей раз, правда, это не термиты, не дотёпы, а карлики, чьи умы живость уже не раз в в о д и л и всех в заблуждение. Кроме того, секретное оружие оказалось особенно разрушительным. Мать нервно потеребила свои усики, что она наверняка знала о карликах. И мало, и много. Они высадились в их районе около ста лет назад. Сначала появилось лишь несколько разведчиков. Они были такие маленькие, что никто не встревожился. Затем пришли караваны, неся в лапках яйца и провизию. Первую ночь они провели под корнем большой сосны. На утро половину из них сожрал голодный Ёж. Выжившие ушли на север, где устроили походный лагерь не вдалеке от территории чёрных муравьёв. В Федерации все сказали себе, что это их личное дело, их и черных муравьёв. У некоторых даже совесть была н е ч и с т а из-за того, что они оставили таких чудушных малышей на съедение здоровым чёрным муравьям. Но тем не менее карликов не перебили. И х постоянно встречали на севере, они тащили соломинки и маленьких насекомых, а вот кого больше не встречали. Так это здоровых черных муравьев. До сих пор неизвестно, что же там произошло, но Белоканские разведчики сообщили о том, что отныне карлики занимали все поселение черных муравьев. В федерации это известие восприняли равнодушно, даже с юмором, так и надо этим задавакам черным муравьям раздавались запахи в коридорах, и потом не будет же могучая Федерация беспокоится ь из-за ничтожных е н малышей. Правда, вслед за муравейником чёрных муравьёв карлики заняли пчелиные ули в шиповнике, затем последний термитник на севере и поселение красных ядовитых муравьёв в свою очередь перешли под знамёна карликов, п р и б ы в а в ш и е в Белоканы, пополнявшие стан наёмников беглецы. Рассказывали, что карлики используют самую передовую военную стратегию. Например, они заражали источники воды ядом редких цветов. Но никто еще всерьез не тревожился. И только после поражения в прошлом году города Низиуниканов два градуса тепла федерация наконец отдала себе отчет в том, что имеет дело с несокрушимым противником.